Глава восемьдесят вторая. «О, так вы нашли сумку!» — воскликнул сержант. Мы вернулись в оперативный штаб. Я подготовила полный отчет, выступила с заявлением для прессы и теперь нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, дожидаясь, когда в кофеварке сварится мой кофе. Самый большой и крепкий, какой только можно сделать. «Сумку?» — переспросила я, наконец-то делая глоток. «Да, эту!» Сержант указал на клатч висевший у меня на плече. «Сегодня утром звонили. Искали вас. Какой-то парень сказал, что нашел сумку у канала. Внутри лежал блокнот с вашим именем. Он услышал его в новостях, поэтому и позвонил нам. Я не знал, когда вы приедете, и дал ваш номер, чтобы он сам с вами связался. Вы же наверняка ее искали. Я знаю, что вы женщины без сумок не можете». «Моя жена, например?» Я стиснула зубы. «Вот, значит, как. Вы в курсе, что сообщили мой номер серийному убийце?» «Что?» — опешил тот. «Но он же все так складно описывал. Сказал, что нашел сумку в маленькой Венеции. Мы проверили, вы и правда живете в тех краях». Я вздохнула и через силу расслабилась. Что толку махать кулаками, когда бой уже проигран? Звонки в Скотлэнд-Ярд записываются?» Тот кивнул. «Тогда проверьте запись. Может, ребята из технического отдела сумеют что найти? Вдруг повезет. Или кто-нибудь узнает его голос. Получим улику, которая поможет распутать дело. Постучим по столу, чтоб не сглазить, да?» Сержант хмыкнул и хлопнул меня по плечу. «Да, будем надеяться на лучшее». Я улыбнулась в ответ, хотя улыбка тут же сползла с лица. Не люблю питать зря иллюзий, только тратить попусту нервы. Сержант неторопливо удалился. К кофеварке подошел Пэдди. Эй, Пэдди, минутка не найдется. Взгляд у Динвити по-прежнему был отсутствующим. Он частенько морщился и тер виски. С ним определенно творилось неладное. И мигрень лишь отговорки. «Само собой. Чем помочь?» Откликнулся тот, распаковывая пакетик Липтона и заливая его кипятком. «Можешь, конечно, просто меня послать. Только скажи сперва, что все-таки с тобой происходит? Ты сам на себя не похож. У тебя все хорошо?» Тот закусил нижнюю губу. Признак нерешительности и дискомфорта. Инстинктивно я присмотрелась внимательнее. Судя по отметине на пальце... Пэдди недавно снял обручальное кольцо. Он нервно потирал место, где оно находилось. Значит, дело в бывшей жене. Видимо, развод перешел на новую статью Большой и указательный пальцы у него измазаны темно-синими чернилами. Такими ручками обычно подписывают важные документы. Причем пятна совсем свежие. «Ты сегодня подписал бумаги о разводе?» Пэдди вздрогнул. и устало в знак капитуляции уронил плечи. Да, мне позвонили сразу после пресс-конференции. Я подумывал, может, не ехать, а потом решил, какой смысл. Всё равно она уже не передумает. Хотя, с другой стороны, мы могли ещё договориться. Вот весь день маялся, не знал, как поступить. Развод — это ведь окончательная точка, да? Пэдди вздохнул и повесил голову. Я обратила внимание, что он стоит лицом к дверям и нервно переминается с ноги на ногу. Явно мечтает сбежать куда подальше. Я прекрасно понимала, что он сейчас чувствует. Мне так жаль. Да не то слово. Пэдди помолчал немного. «Слушай, я знаю, что на тебя можно положиться, но не могла бы ты сделать мне одолжение, а? Не говори никому, хорошо?» Я понимаю, это бред, но у меня такое чувство, что пока люди об этом не знают, оно вроде как не по-настоящему. Обещаю. Я бережно пожала ему руку. Я зевнула. День выдался долгим. Я подошла к фингерлингу, сидевшему за столом. Если я больше не нужна, то, наверное, поеду к себе. Да, хорошо, отдыхай. Увидимся утром на общем инструктаже в девять. Принято. Я бросила стаканчик из-под кофе в мусорную корзину и поправила на плече сумку. Ту самую, которую, по легенде, этим утром нашёл протыкатель. Пока я дремала на скамье. Мобильник, не забудь, он на столе. Бросил в спину фингерлинг, когда я зашагала к выходу. Твой парень прислал сообщение, просил перезвонить. Отвали. Сам знаешь, он мне не парень. Но ты ведь поняла, о ком речь, так?» Я покраснела. «Не кипятись, макенди Я просто над тобой издеваюсь». Он подмигнул. «Какой все-таки Фингерлинг бесчувственный грубиян? Хотя в целом он прав. Мне надо быть сдержаннее. Пожалуй, мы даже сработаемся. Если я обуздаю желание давать ему по яйцам всякий раз, когда он открывает рот». На пороге здания я вдруг сообразила, откуда Фингерлинг узнал, где мы с Вулфи ужинали вчера вечером перед убийством. Кто-то брал мой телефон, пока я ходила за кофе. Наверное, Фингерлинг опять сунул свой нос, а Джек именно в тот момент прислал сообщение. Это уже чересчур, конечно. Инспектор явно позволяет себе лишнее. Зато из списка подозреваемых его можно вычеркивать. Если бы мне не мерещилась опасность за каждым углом, то я поняла бы это гораздо раньше.